«Алекс? Алекс, где ты?» Зволнованный голос Алисы пробился сквозь рэп-блокаду на личной частоте «Я получила экстренное сообщение от эксперт-майора Кузнецова на чистоте инсектората. Я на своем призраке. Иду к тебе». «Работай по пилингу», — ответил тринадцатый. «Через 20 секунд мы будем на обшивке одного из линкоров. Кузнецов даст маяк И поаккуратней, тут пауков не протолкнутся». «Я разберусь» отрывисто произнесла Алиса. «Жди на поверхности, у нас будет полсекунды. В секторе 4А кварковая реакция, еще две на подходе. Блин, вот паразиты. Все ведь не догоните. Что, мимо? Хм, бывает. Кто ж так водит-то? Алекс, я уже близко. Как у вас обстановка?» 85 секунд до кварковой реакции. Конец связи. Он ушёл с личной чистоты и посмотрел на пол, разглядывая изображение приближающегося рыжего линкора. «Эксперт-майор, мы можем приземлиться к ним в ангар?» издевательски ухмыльнулся тот. «Они уже подтвердили мне опознавательные коды. Открывают посадочный люк. Как зайдём в ангар, я пройдусь там везде бортовыми лазерами. Может, застрять в посадочном коридоре, чтобы не заперли выход?» Потеря, Потеря времени. Тринадцатый отрицательно качнул головой. Я уйду через порт спасательной капсулы. Отстрелите одну. Я отстрелю все. Сообщил эксперт. Это собьет пауков с толку. 7 секунд до отстрела. 12 секунд до входа в посадочный люк. 3 секунды до отстрела. Одна. Капсулы пошли. Сближающийся с элинкором инсектората паучий десантный бот брызнул в разные стороны рыжими коконами и тринадцатый запрыгнул в распахивающиеся шторы аварийной паутины. Эвакуационная труба захлопнулась за человеком и бронекомбинезон активировал ночное зрение, разгоняя наступившую темноту. Алекс ухмыльнулся, почти как десантирование через торпедный аппарат подлодки в эпоху его жизни до великой катастрофы. Только тут место побольше и металл вокруг чужой. В выходное плетение разошлось в стороны, открывая черное пятно космоса и мириадами кораблей Альянса, и 13 активировал микродвигатели. Черная узловатая фигура, на ходу входя в режим мимикрии, молниеносно выскользнула из эвакуационной трубы и оказалась перед необъятной поверхностью инсовского линкора, уходящей куда-то вдаль. Эксперт-майор Кузнецов рассчитал эвакуацию безукоризненно. До обшивки рыжего исполина оставалось не более двух метров, и Алекс прикрепился к чужой броне, разворачиваясь на 180 градусов. Он успел заметить, как кормовой обрез десантного бота скрылся в посадочном коридоре, и нити завесы пятиметровой толщины сомкнулись за ним. Вокруг, куда ни глянь, всё кишило кораблями Альянса. Секторов, в которых обороняется Дельфийская армия, отсюда не было видно, лишь где-то очень далеко – В антрацитовой черноте бесконечно ледяной пустоты крохотным пульсирующим сиянием поблескивало небольшое свечение. Там, в 50 миллионах километров отсюда, держал позиции боевой флот Содружества. Зато крупная серая туманность слева вверху, подрагивающая, будто пошедшая волнами желе, была видна очень хорошо. 13 Тринадцатый попытался определить, откуда появится Алиса, как вдруг прямо по направлению взгляда еще один исполинский кусок пространства, забитый формациями противника, резко помутнел и задрожал, принимая размытые серые очертания. Отряды спецназов выполняли свою задачу. Флагманские линкоры основных формаций инцев приводили в действие системы самоликвидации и кварковой реакции безжалостно пожирали пространство. Чуть ниже облака только что вспыхнувшего серого железа сверкали крохотные исхорки, быстро разрастающиеся в потоке ярких тонких игл и густым облаком рыжих точек. К слившемуся с бронёй линкора человеку приближалось не менее четырёх истребительных кластеров. Хаотично мельтешащую перед ним крупинку призрака разглядеть практически не удавалось. Человеческая машина меняла курс неуловимыми глазу ускорениями и действовала абсолютно непредсказуемо, то выполняя виражи под острыми углами, то на полном ходу изменяя направление движения на прямо противоположное, то уходя в спиральное ускорение на такой скорости, что корпус призрака казался длинной витой линией. Вокруг него непрерывно вспыхивали потоки лазерных лучей, но поразить преследуемого паукам так и не удавалось. Бортовые системы брони комбинезона вспыхнули предупреждением о ведущемся внешнем сканировании, и в эфире зазвучал звенящий от напряжения голос Алисы. «Алекс, я тебя вижу. Я остановлюсь рядом. Место второго пилота свободно». «Слишком, Слишком долго», долго. — отверг ее предложение тринадцатый. Сожгут, «Сожгут, пока будем стоять. стоять». Он оттолкнулся от рыжей брони и подал на микродвигатели максимальную мощность. Я иду вдоль обшивки в пяти метрах. Сближайся. Уравнивай скорости и открывай люк. Я влезу на ходу». Спустя несколько мгновений летящего над поверхностью линкора человека догнал прозрачный силуэт призрака. И Алекс мгновенным разворотом вогнал свое тело в распахнутую нижнюю полусферу кокпита. Боевая машина тут же заложила вираж вверх, меняя курс на обратный под углом в 10 градусов и серой молнией перечеркнуло пространство прямо перед несущейся следом истребительной формацией. Несколько пауков шарахнулись друг к другу от неожиданности, и посреди сверкающей залпами черноты расцвел оранжевый бутон взрыва. «Ты же обещал не ходить на операции этой категории сложности!» — обиженно заявила Алиса, вновь бросая призрак в смертельную карусель. «Почему именно ты повел отряд на самый дальний флагман? И как ты оказался один на внешней обшивке паука? Где остальные?» «Без нас чей этот линкор было не захватить», — угрюмо ответил Алекс. «Слишком далеко, вокруг треть десантного флота Альянса, 90% экипажей порабощенные. Наш вампир сожгли, мы на паучьем боте высадились на ближайший линкор. Я ждал тебя на обшивке, остальные внутри. Прикрывают мой отход. 53 секунды до кварковой реакции». «Вампир сожгли?» — опешила Алиса, уходя от ливня лучей рваными разнонаправленными спиральными зигзагами. «Почему ты не сказал мне, я бы взяла новый?» «А ты бы дошла на нем сюда?» Зло огрызнулся тринадцатый. «Через два эшелона Альянса». Алиса не ответила, лишь бросила на мужа виноватый взгляд и сосредоточилась на пилотировании. «Переведи меня на управление огнем», — велел Алекс. «Нам еще надо уйти отсюда живыми». 47 секунд до реакции.